Серия седьмая. Трамвай, не по плану. 11 мая 2027-го. Выходные бывают так редко, что их ценю как дар Божий. Этот день не был исключением. Я уже заранее подготовился и распланировал чуть ли не до мельчайших деталей. За день купил бутылку вермута, перелил во флягу и утром поехал в кино. Все же первые сеансы дешевле будут, тем более это премьера. Фильм оказался потрясным, не думал, что останусь в таком восторге. Хотя, возможно, это действовали пары алкоголя. Но как бы там ни было, я был на веселе и в хорошем расположении духа. Возле кинотеатра была лишь одна остановка, как это ни странно. Но так как погода будто специально преобразилась после дождевой недели, побрел на трамвай, до которого всего ничего, пара кварталов. Идя по центру города, постоянно оборачивался на проходящих мимо девушек. Их аппетитной формы вызывали неподдельный интерес и желание. В какой-то момент пожалел, что после Евы так и не завел ни с кем серьезных отношений. Но, с другой стороны, у меня была свобода выбора. Глазя по сторонам, я не заметил, как добрался до трамвайных путей. «Простите, простите». Извинялся я, пытаясь проложить себе путь среди ожидающих. «Зачем? Почему нельзя просто стоять на одном месте и ждать, как все остальные?» «Не знаю». Возможно, это было инстинктивно, ведь я увидел тот самый шрам. Шрам в виде звезды. Я тут же протрезвел. Буквально за доли секунды мой разум стал чист, как озерная гладь. «Эй, извините!» Но мой крик растворился в шуме приближающегося трамвая, и человек со шрамом тут же исчез. Не взглянув на номер маршрута, запрыгнул на ступеньку и протиснулся внутрь. Несмотря на то, что было позднее утро, Людей в вагоне оказалось достаточно много, но я все равно увидел его. Неизвестный, спасший меня год назад, стоял ко мне спиной, держась левой рукой за поручень. врезанная звезда четко выделялась на кисти. На нем была белая рубашка, закатанная по локоть, а длинные темные волосы спадали на плечи. «Позвольте, прошу прощения». Снова пробирался среди толпы, которая недовольно бубнила. «Стой!» это тихий, но четливый приказ застал меня врасплох. Не подходи. В это мне? Ну а кому еще? Думаешь, им есть до нас дело? Он не поворачивался, и я не мог увидеть его лица. Зато, посмотрев по сторонам, с удивлением убедился, что он прав. Никто из пассажиров не обращал на нас внимания, будто нас и не существовало. Это вы сделали, кое-как выдавил я. Неважно, что ты хотел. Я оживился. Год назад, ночью, на улице. «Это ведь вы затащили меня в переулок?» «Допустим. И что?» «Хм, действительно. И что спросить?» «Вы там оказались не случайно. Знали об убийце и спасли меня.» «Нагадлив. Так и есть». «Но почему не рассказать об этом полиции?» «Нет». «Покачал тот головой. Так нельзя». «Почему?» «Это будет неинтересно». «Что? Какой еще интерес? Человека убили?» «На последних словах я сорвался». однако на собеседника это никак не повлияло. Вскоре ты и сам все узнаешь. Начнутся более интересные события, а не эта серая жизнь с сексуальными воспоминаниями. Да что? Но я не успел закончить. Трамвай резко остановился, двери распахнулись, и неизвестно исчез. Меня же теснила толпа в конец вагона, где я проехал еще несколько остановок, прежде чем пришел в себя от потрясения. Хотя после так и не понял, что именно так поразило. Наверное, его слова перед тем, как он исчез. Жди.